Глава одиннадцатая Граф Вознесенский прибыл довольно быстро, меньше чем через полчаса после нашего возвращения в замок. Я ждал его в кабинете главы рода, устроившись в кресле и лениво перебирая пальцами два бублика. Лицо прикрыл черной маской, которую я носил на аукционе. Дверь распахнулась. Вошел низенький, коренастый мужчина с густыми бакенбардами и мрачным лицом, Он был одет в рубашку и брюки. За ним следовала высокая дама в строгом наряде, с темной вуалью на лице и элегантной шляпкой. «Приветствую вас, Амина». Граф кивнул главе рода, голос у него был довольно жестким. «Ваше сиятельство, граф, графиня?» Амина вежливо склонила голову. «Представляю вам нашего родового ритуалиста, мистера Бобара». Граф развернулся и уставился на меня тяжелым, изучающим взглядом. Женщина повернулась вслед за ним. Через узкую щель над вуалью я заметил ее светлые глаза, в которых угадывалась тревога и усталость. «Ты тот самый ритуалист, который помог дочери Мирского?» прямо спросил меня граф. «Да, это я», кивнул ему. «И ты сможешь снять проклятие с моей жены?» Он не отводил взгляда, голос его стал настойчивым. «Не знаю», пожал плечами. «Возможно, и смогу, но не буду обещать». Граф нахмурился и посмотрел на Амину. «В письме вы ясно написали, что у вашего ритуалиста есть способ помочь». «Способ есть», — подтвердила Амина. «Но это будет крайне непросто». «Что вам нужно?» — граф начал раздражаться. «Для начала вам стоит успокоиться», — я хмыкнул. «Присядьте, выпейте чаю, съешьте бубликов». «Очень вкусные, кстати». Граф опасно прищурился, глядя на меня. «Но я не дал ему ничего сказать». «Вы привезли с собой шар правды?» «Мы предупреждали, что он понадобится». «Да, привез», — мрачно ответил граф. «Но не понимаю, зачем он вам?» «Чтобы вы поверили моим словам», — я усмехнулся. «Доставайте шар. Скоро сами все поймете». Граф несколько секунд буравил меня взглядом, затем вынул из внутреннего кармана небольшой мешочек. Он сунул туда руку и вытащил стеклянную сферу размером с грейпфрут, внутри которой медленно кружился белый дым. Граф протянул шар мне. Я принял его и направил внутрь немного маны, дым закрутился быстрее. «Для начала, да, у меня есть возможность помочь вашей жене», – медленно произнес я. Дым приобрел зеленоватый оттенок, и в глазах Вознесенского вспыхнула радость. Графиня вздрогнула, ее глаза расширились от удивления. «Но чтобы спасти ей жизнь, мне кое-что потребуется», — продолжил я. «Что именно?» — нетерпеливо спросил граф. «Сперва вы должны подписать договор о неразглашении. Только тогда я смогу раскрыть вам секрет нашего рода». Граф раздраженно фыркнул, но вынужденно согласился. Амина вытащила из ящика стола заранее подготовленный свиток контракта. Граф быстро прочел текст, подписал и передал жене. Та сделала то же самое. Я постучал пальцем по шару правды. Чтобы спасти вашу жену, потребуется живой магистр-проклинатель. Оба замерли. Видите ли, начал я спокойно, предок рода Юсуповых, высший маг Руслан Юсупов, оставил после себя немало ритуальных массивов. Один из них позволяет провести запрещенный обряд, перекинуть проклятие с одного человека на другого. Но для этого нужна жертва. И в вашем случае... Этой жертвой должен стать магистр-проклинатель. Шар продолжал светиться зеленым, ведь я не сказал ни слова лжи. В ином случае дым бы в красный. «Где я вам такого найду?» – процедил граф. «Да еще и живого». «У нас есть один кандидат», – усмехнулся я. «Он довольно вспыльчив и, возможно, скоро решит напасть на наш замок». «Вы хотите, чтобы я поймал вашего врага?» – медленно произнес граф. «Можете сами искать магистра-проклинателя», — пожал я плечами. «Один проклинатель нам не страшен. Вряд ли он решится подойти близко к замку. Скорее просто напакостит нам. Например, наложит территориальное проклятие». Граф Вознесенский посмотрел на свою жену и потребовал у меня. «Расскажи подробнее, что ты хочешь сделать». «Все просто. Вы устроите засаду на подступах к замку», — пояснил я. «А когда магистр явится, поймайте его. В ближайший день-два он это сделает, не сомневайтесь. А если нет, то я найду его номер и спровоцирую». Граф думал секунд десять, но затем к нему подошла жена и взяла за руку. Вздохнув, Вознесенский сказал, «Так и быть, мы поможем. Примем участие в засаде». «Нет-нет, это не вы нам помогаете, я покачал пальцем» а я вам помогаю найти подходящую жертву. Эта услуга не входит в стоимость моей работы». Граф явно чуть не вспылил, но графиня крепко сжала его ладонь, и мужик успокоился. «Что тебе еще нужно?» – скривился он. «В качестве платы за свой труд я требую два сердца кровавого нетопыря и десять миллионов рублей. Тогда я гарантирую, что в течение часа после поимки магистра ваша жена будет полностью исцелена». Граф молчал несколько секунд. Жена наклонилась к нему и что-то прошептала, он кивнул. Графиня медленно сняла вуаль. Под ней оказалось лицо дряхлой старухи, искаженное, морщинистое чужое. «Это проклятие мучает меня уже четыре года», – прошептала она. «Каждую неделю мое лицо меняется. Я просыпаюсь с лицом служанки, либо портнихи, либо знакомой аристократки» с уродливым, сильно состаренным лицом. Четыре года я жила с этой вуалью, превратилась в серую мышку на любом приеме. Слова графини вызывали легкий диссонанс. У нее лицо старухи, но в голосе звучит чуть ли не детская обида. Хм, а ведь она еще молодая, ей нет и тридцати, насколько я помню. «Я верю вам, господин Бобер», сказала графиня, оплату я предоставлю из личного хранилища. Не стал поправлять свое имя. «Пусть буду господином Бобром, так тоже звучит неплохо». «Надя!» — вскрикнул граф. «Не спорь, дорогой!» — покачала головой женщина. «Позволь мне внести вклад в собственное спасение, а ты займешься поимкой магистра». Граф стиснул зубы и кивнул. «Ладно», — процедил он. «Кто этот проклинатель?» «Его зовут Эрик Беккер», — усмехнулся я. «Слыхали о таком?» Граф злобно оскалился. «Еще бы! Он выпил немало крови у ордена паладинов. Почему-то сразу не сказал, что речь о нем». Водушевленный граф отошел и позвонил к главе своей гвардии. Отдав распоряжение, он вернулся и сказал. «Я привлеку десятерых мастеров и трех магистров. Сам тоже приму участие. Мои люди прибудут через полчаса. Пусть они телепортируются прямо в замок, через лифт», — предложил я. «За нашим замком следят. По этой же причине вам с графеней стоит уйти и вернуться со своей гвардией». «Так и сделаем», — согласился граф. Он кивнул Амине, развернулся и вышел. Его жена последовала за ним, а Марго пошла провожать гостей. «Мы остались с Аминой наедине». «Что скажешь?» — спросил я, снимая маску. Взял один бублик и закинул его в рот. «Граф Вознесенский человек чести», — уверенно ответила Амина. Я бы не стала соглашаться навстречу, будь это иначе. Это хорошо. Ладно, мне тоже нужно подготовиться. Я поднялся и потянулся. Зеркальное проклятие, надо же. Весьма редкая и мощная штука, которая пришла на Землю из Аэтерна. Впервые эту дрянь использовали, кажется, где-то в Азии. Не думал, что оно сохранилось до наших времен, но ничего. Мне же лучше. Эрик Бейкер вышел из особняка главы рода Калининых. За ним семенил Евгений Калинин, пухловатый и низкорослый мужчина. В руках он держал платок, которым постоянно вытирал потный лоб. «Господин, вы уверены? Подождите хотя бы три дня», — попросил он. «Мы уже собираем армию, через три дня мы раздавим этих ничтожеств». Эрик не слушал, он шел уверенно, тяжело и хрипло выдыхая воздух из уродливого носа. «У Юсуповых нет магистра», — сипла сказал он. «Если я почувствую опасность, то приму твое предложение. Но сперва мне нужно самому все проверить». Он был немного раздосадован, что опрометчиво повелся на провокацию сопляка. Теперь все знакомые следят за ним. Если он не достанет голову того червя, то его репутация слегка пошатнется. Но судит всегда победителей». «Ничего страшного не будет, если он убьет то ничтожество через три дня, а не сегодня, как обещал». «Не нужно заходить в ущелье ни в коем случае», – дал совет Евгений. «Там очень опасно и даже магистр может умереть. А Лучше дальше парковки вообще не соваться». «Я сам решу, что мне делать», – процедил проклинатель. «Да, конечно», – поспешно ответил Евгений. «Он совершенно не хотел злить настолько опасного человека». Эрик достал из кошеля артефакт в виде небольшого камня и кинул его на землю. Над камнем появился портал, который вел на парковку Юсуповых. Евгений сам предложил магистру этот недешевый артефакт. «Удачи вам!» – вздохнул глава рода Калининых. Он бы очень хотел, чтобы магистр не рисковал зазря и присоединился к армии Альянса. Но проклинатель оказался слишком горд и не стал его слушать. Эрик шагнул в портал и оказался на парковке. Но не успел он даже моргнуть, как его накрыли мощнейшие взрывы. Вся парковка была заминирована, земля содрогнулась. От взрыва Эрика подбросило в воздух. Его доспех магистра проявился моментально и поглотил весь урон. Но, как оказалось, атака только началась. Не успел проклинатель долететь до земли, как в него врезались артефактные пули, отбрасывая в сторону. Магистр рухнул на землю и покатился. Бах! В Эрику ударило сразу несколько молний, но и тут доспех защитил. Сверху рухнул огненный столб. Проклинатель не успевал ничего сделать. Мощнейшие удары магистров следовали один за другим. Эрик даже сесть не успел, как к нему бросился мужчина, весь покрытый молниями, с гигантским металлическим мечом. Удар, и магистра вновь подбросила в воздух. Небо грохнуло. И из облаков вылетел дракон, состоящий из молний. Его клыки впились в доспех Эрика. И все же защита магистра выдержала. Как только Эрик упал, земля под ним внезапно сомкнулась, словно книжка. В этот раз магистр активировал все свои защитные артефакты и вновь остался жив. Время шло на секунды. Если он не сможет выбраться из этой череды непрерывных атак, ему конец. Парковка взорвалась, словно ее вновь подорвали. Но нет, это одновременно выпустили свои атаки десять мастеров Вознесенских. Магистр начал паниковать. Он с трудом скастовал защитный покров, но его тут же сдуло. А когда взрывы прекратились, над Эриком появилась тень. Магистр только и успел сесть, как с неба упал четырехметровый великан с бугрящимися мышцами по всему телу. Гигант заорал! опуская на голову Эрика гигантский молот из темной стали. Раздался оглушительный хруст. Доспех магистра был сломлен. Казалось, все. Голова проклинателя начала сплющиваться, в буквальном смысле превращаясь в кровавое месиво. Но в этот миг вспыхнуло ослепительное сияние. Белая лента вырвалась из рук одного из магистров. Она обвела тело Эрика и вырвала его из-под смертоносного удара древнейший артефакт спасения потратили проворчал магистр вознесенских и пнул кокон из бинтов в котором находился эрик ничего страшного пробасил великан его тело начало медленно сжиматься пока не приняло нормальный вид это был граф вознесенский он хрустнул шею и добавил если это поможет спасти мою надю плевать я готов пожертвовать сотню таких артефактов Граф склонился над телом Эрика и проверил его пульс. Как и следовало ожидать, проклинатель был жив. «Тащите его к ритуалисту», — велел граф. «И пусть этот сусунок только попробует облажаться». Вознесенский хищно усмехнулся и выдернул молот из земли. Я наблюдал за боем с экрана телевизора. Кроме меня в кабинете главы рода собрались Амина, Марго, Илья и Безопасник. Неплохо оценил я, когда магистра связали лентой. «Это офигенно!» — выдохнул Илья. «Нам до такого уровня...» — это графский род, — с уважением сказал Безопасник. Они и третьи своих сил не показали. «Ты прав!» — вздохнула Амина. «Граф Вознесенский, старший магистр, усилитель. Очень могущественная личность». «Не забывайте, что юсуповы посильнее были», — напомнил я. «Да, мы со временем постепенно потеряли силу, но худой верблюд больше лошади. Мы еще вернемся на вершину, вот увидите». Мои слова воодушевили родичей. Особенно Илью, он прям загорелся. «А ведь Илья еще не знает, что я попросил в оплату сердца кровавого нетопыря. Из этого ингредиента делают эликсир повышения ранга для подмастерьев магии крови. Если все пройдет хорошо, то скоро Илья станет мастером. Раньше, чем я планировал, но сейчас нам очень не хватает сильных бойцов. Ладно, я поднялся. Пойду снимать проклятие. Удачи вам, улыбнулась Амина. Никто из родичей не сомневался, что все пройдет успешно. Ну и правильно. Я встретил графа и графиню у лестницы, и мы спустились на подземный этаж. За нами по полу волочился магистр-проклинатель, замотанный в белоснежные ленты, будто гигантская гусеница в коконе. Сам виноват, что тут еще сказать. Мы остановились перед дверью в ритуальную комнату. Я обернулся к Вознесенским. Прежде чем мы начнем, должен кое-что сказать, серьезно произнес я, глядя в глаза графу. Мой предок был человеком весьма эксцентричным. «Это не проблема», — отозвался граф с легкой усмешкой. «Мы знаем, что у высших магов часто свое особое восприятие мира». «Очень правильно сказано», – кивнул я. «И скажу вам так, некоторые его ритуалы требуют весьма специфичных действий. Вы готовы следовать всем моим указаниям? Как я могу упустить такую возможность и не поиздеваться над целым старшим магистром? Да никак. Да и нечестно это будет». Мирской вон плясал, как индийская танцовщица. Задницы вилял, старался. «Вознесенский тоже должен получить свою порцию удовольствия». Только он не будет танцевать, я придумал кое-что другое. «Да», — твердо ответил граф. «Мирской меня предупреждал, что будут странности, но я их не боюсь. Что бы вы ни потребовали, я выполню». Графиня тоже молча кивнула. «Тогда входим». Я распахнул дверь и шагнул внутрь. Помещение встретило нас тусклым светом свечей и ароматом воска. Пока Вознесенские готовили засаду, Я не терял времени зря и подготовил комнату к предстоящему ритуалу. Пламя свечей отбрасывало странные тени на потолок. Стены украшали рунические символы и изогнутые линии магических кругов. На полу были разбросаны черные черепа, кости и даже один целый скелет. Он полулежал, как будто отдыхал. На центральной площадке был нарисован огромный ритуальный круг. Внутри него два круга поменьше, частично сливающиеся друг с другом. «Графиня», я слегка поклонился, «ложитесь на спину, вот сюда, прямо в центр левого круга». Графиня помедлила лишь несколько секунд и направилась к ритуальному кругу. Она аккуратно вошла в него и легла на спину. «Руки в стороны», — велел я, «пальцами касайтесь вот сюда и сюда, а ноги чуть раздвиньте, чтобы пятки оказались на границе круга». Графиня выполнила мои указания. Хорошо, теперь жертва. Я бросил взгляд на кокон, в котором покоился наш дорогой гость. Распакуйте его, пожалуйста. Граф молча взмахнул жезлом, а ленты разрезались с легким шелестом. Перед нами предстал бледный но живой Эрик Бейкер. Я перетащил его тело во второй ритуальный круг и аккуратно уложил. А теперь я выпрямился и повернулся к графу. Нам нужно выполнить условия предка для активации ритуала. Встаньте вот сюда. «Но сперва снимите верхнюю одежду». Я указал графу на алый круг. В нем не было никаких ритуальных фигур, лишь окружность. Вознесенский нахмурился, но все же снял пиджак и рубашку. Убрав вещи в пространственный кошель, он встал, куда я указал и поднял голову. На потолке, прямо над собой, он увидел ритуальный круг. «Я предупреждал, что это будет странно», — напомнил ему. «Вам нужно громко кричать в потолок». «Чем громче будете кричать, тем легче и быстрее ваша жена избавится от проклятия». «Кричать?» – граф уставился на меня. «Да», – я серьезно кивнул. «Увы, это необходимо!» Граф прокашлялся и зачем-то пощупал горло. Затем глубоко вдохнул, запрокинул голову и заорал. «Ра!» «Да, правильно, я похлопал. Так держать!» «Ра!» – снова заорал граф. «Да, да, кричите громче, яростнее!» Ваши крики помогут, графине, подначивал я. Ра! Бейте себя по груди, как горилла!» Граф захлопал кулаками по груди, но тут же осекся и зло посмотрел на меня. Он продолжил орать, сжимая кулаки. Бить себя в грудь, как горилла, он больше не захотел. Пока граф орал, я незаметно зачитал короткое заклинание. Ритуальный круг над Вознесенским начал наливаться светом, из него повалил снежок. По цветом круга он переливался разными цветами. «Пошла, родимая!» — закричал я. «Так держать, граф!» Воодушевленный Вознесенский снова заорал. На этот раз особенно громко. Снежок мягко падал на него, собираясь шапкой на голове. Красивая картина, надо признать, и до ужаса смешная. Я подошел к кругу, в котором лежала графиня. Судя по ее глазам, она немного ошеломлена происходящим. Сдерживая смех, я зачитал заклинание. Ритуал передачи проклятия начался. Из тела графини вырвались прозрачные жгуты и набросились на проклинателя. Девушка закричала от боли, а следом завопил очнувшийся магистр. Граф заорал еще громче, услышав крики жены. В нем словно второе дыхание открылось. «Молодец, парень, так держать!» Лицо графини поплыло, из старческого превратилось в молодое, а затем сморщилось и вновь расплылось. От кожи начали отделяться плотные белесые жгуты. Несколько секунд я наблюдал за ритуалом и понял, что сейчас не стоит рисковать и пробовать создать проклятую жемчужину. Тут несколько иной случай. Спустя несколько минут все прекратилось. Один граф продолжал орать как псих. «Остановитесь — Остановитесь! — крикнул я. — Все кончено! Граф заткнулся и повернулся к нам. Он тяжело дышал. — Как кончено? — спросил он сорванным голосом а затем застыл, увидев, как графиня медленно садится. Девушка трогала свое весьма симпатичное лицо и не могла поверить. «Надя!» Граф бросился к жене и подхватил ее, крепко прижимая себя. «Отпусти!» – испугалась девушка. «Я вся мокрая!» «Да плевать!» Они немного пообнимались, и я проводил их из комнаты, а сам вернулся и сел рядом с телом магистра. На его лице извивалось существо, похожее на осьминога. «Ну привет, проклятый паразит!» — усмехнулся я.